Уоррен провел уикенд у Даларю, не столько, чтобы увидеться снова с Леной, сколько, чтобы переговорить с ее братом. Похудевший, осунувшийся Гийом протянул Уоррену для приветствия левую руку. Правая, сломанная, висела на повязке. «Из-за этого перелома он теперь бросается на всех, как собака», — сказала Лена. Гийом в сотый раз принялся объяснять обстоятельства приключившегося с ним несчастного случая. Уоррен прекрасно знал, что он врет, и дождался подходящего момента, чтобы поговорить с ним наедине. «Твой перелом — никакое не случайное падение, а удар молотком по запястью». В конце концов, чуть не плача, Гийом рассказал ему, как влип, пустившись в авантюру с пиратскими декодерами для спутниковых каналов. Его предприятие быстро лопнуло, и он остался с долгом в шесть тысяч евро инвестору, которого ему удалось когда-то уговорить и который теперь попался вместе с ним. Вместо того, чтобы признаться во всем родителям, он пошел другим путем и обворовал их. По его словам, это был единственный способ выбраться из этого дерьма. После дележа добычи, того самого столика и еще какой-то чепухи, Гийому досталось всего две с половиной тысячи. Он решил было, что полученной суммы хватит, чтобы покрыть долг, но через какое-то время ему дали понять ударом молотка по руке, что дарить ему три с половиной тысячи евро никто не собирается. Но занимав тут и там и продав свой скутер, он собрал еще две тысячи. Чтобы расплатиться окончательно, ему нужен месяц. Он будет работать официантом в ресторане, давать уроки математики. Он заплатит обязательно. Это всего лишь вопрос времени. Уоррен не стал читать ему мораль, и Гийом почувствовал себя не таким одиноким. Теперь это была их проблема». Он охотно доверился этому пареньку, своему сверстнику, простому и скромному, по уши влюбленному в его сестру, хотя на вид про него и не скажешь, что он такой уж борец за справедливость. Уоррен вытащит его из передряги. Гийом вляпался по глупости. Как подросток, который не умеет соразмерять свои потребности, западает на любую новую игрушку и считает себя умнее всех. Конечно, это просто ошибка молодости, а никакое не преступление, хотя она и выглядит этаким актом протеста. Ошибка, из-за которой он в два дня постарел на 20 лет, которая оказалась такой тяжелой, что вот он уже и говорит «Моя жизнь кончена». С годами чувство вины притупится, и став взрослым, подросток будет вспоминать о произошедшем с ноткой снисходительности к самому себе. А еще позже, когда он будет солидным господином, эта ошибка станет ему особенно дорога, как доказательство того, что когда-то и он был молодым. К его удивлению, Уоррен предложил ему встретиться с кредитором немедленно. «Сейчас?» Договориться о продлении срока погашения долга без увеличения суммы не составило никакого труда. Кредитор не произвел на Уоррена особого впечатления. Он заверил его, что долг будет выплачен до копейки, но позже. Все это было сказано тоном человека, который мог бы применить и силу, хотя предпочитает по возможности обходиться без этого. Кредитор быстро представил себе, в какой тупик может привести его нагнетание напряженности с этим странным пареньком, который разговаривает с вами с таким видом, будто где-то тут совсем рядом сидит в засаде его банда. Бель так боялась этого момента, что в конце концов стала его ждать. С присущей ему неловкостью Франсуа Ларжельер сам заговорил о нейтральной территории. Он назначил ей свидание в Пти-Паризьен, на улице Вальдеграс в 10 утра. Час, когда он отрывался иногда от своей клавиатуры, чтобы вступить в контакт с окружающим миром. Побывать на улице, увидеть живых людей, подышать свежим воздухом и, не найдя в этом никакого удовольствия, вернуться обратно. Они степенно поцеловали друг друга в щеку, всего один раз, Ужасный поцелуй любовников, которые не знают, что с ними происходит, и уже, избегая целоваться в губы, еще не скатились до звонкого приятельского чмока. Оттягивая серьезный разговор, они обсудили сначала отвратительный чай, который подают в парижских кафе, потом убийственную фразу министра, попавшую на первую полосу всех газет. Наконец Франсуа решился. «Мне надо с вами поговорить». «Гениально придумано. Прощальное свидание». Эта жанровая сцена его прославит. Ни тебе прощального бокала, прощального вечера или прощальной ночи. Нет, только так. Утреннее кафе в свете начинающегося теплого июньского дня. «Вы, должно быть, почувствовали, что в последнее время...» «Как не почувствовать? Одни эти речи о неспособности любить, его собственной и всего человечества в придачу. Чего стоят? Он — это отдельный случай, ладно, но остальные люди вообще. Они ведь тоже не способны и его». Если у пары есть будущее, это и так видно, хотя вообще-то любовь давно умерла, и т.д., и т.п. Так вот, по зрелом размышлению... Нет, то, что привело к этому свиданию, называется не размышлением. Это называется бегство, боязнь выползти наконец из своего кокона, взять на себя ответственность, узнать себя в маленьком, появившемся на свет существе, боязнь расстаться со всеми остальными страхами. Да как он смеет говорить о зрелом размышлении? Как будто он, Лоржельер, когда-то руководствовался здравым смыслом. Если бы можно было словами вылечить его от слов, от этого жуткого многословия, которым он пытается обосновать свою неспособность к счастью, Белль ответил бы ему. Но, пускаясь в философствование, она лишь больше увязнет в этом словоблудии. У нее нет уже сил выносить все эти теории, доказательства и вдохновенные речи. Они потеряли для нее былое очарование. И этот идиот тоже.